Пролог. Девочку растормошили. Над ней склонилась мать. «Кейт!» — тихо и настойчиво сошептала она. «Послушай меня внимательно. Ты должна кое-что для меня сделать. Я прошу тебя сберечь брата и сестру. Ты поняла? Я прошу тебя сберечь Майкла и Эмму». «Что?» «Нет времени объяснять. Пообещай мне, что позаботишься о них». «Но... Кейт, умоляю, просто пообещай. Я... я обещаю». Это случилось в Сочельник. Целый день шел снег. Кейт, как самый старший, в этот вечер разрешили лечь спать позже брата-сестрой. Это означало, что даже после того, как разошлись последние певцы, распевавшие святочные гимны, Кейт все еще сидела с родителями у камина, пила горячий шоколад, смотрела, как папа с мамой обмениваются подарками. Дети должны были получить свои только утром и чувствовала себя очень взрослой для своих четырех лет. Мама подарила папе маленькую толстую книжку, с виду очень старую и потрепанную, но страшно обрадовавшую папу, а он вручил маме медальон на золотой цепочке. В медальоне была крошечная фотография детей, Кейт, двухлетнего Майкла и маленькой Эммы. Потом, наконец, пришло время отправляться в кровать, И Кейт еще полежала в темноте, счастливая и разомлевшая под теплым одеялом, гадая, сможет ли она когда-нибудь уснуть. И тут ее вдруг резко разбудили. Дверь в ее комнату была распахнута, и в свете, падавшем из коридора, Кейт увидела, как ее мама быстро подняла руки и растекнула цепочку с медальоном. Наклонившись над постелью, она приподняла Кейт и защелкнула украшение у нее на шее. Девочка вдохнула запах имбирных пряников, которые мама пекла накануне, почувствовала щекочущее прикосновение ее волос, а потом что-то мокрое капнуло ей на щеку, и Кейт поняла, что мама плачет. «Помни, что мы с папой очень вас любим, и мы обязательно снова будем вместе. Обещаю!» Сердце быстро-быстро заколотилось в груди у Кейт. Она открыла рот, приготовившись спросить, что происходит, но тут в дверях появился незнакомый мужчина. Он стоял спиной к свету, поэтому Кейт не могла видеть его лица, однако запомнила, что незнакомец был высоким и худым, в длинном пальто и чем-то похожим на очень мятую шляпу. «Пора», — сказал он. С тех пор этот голос и образ, высокий мужской силуэт на фоне освещенного дверного проема, будут много лет подряд преследовать Кейт. Ибо это был последний раз, когда она видела свою мать и когда ее семья была вместе. Затем мужчина произнес что-то неразборчивое и словно тяжелый занавес задернулся в голове у Кейт, скрыв стоявшего в дверях мужчину, Свет, маму и все остальное. Завернув уснувшую девочку в одеяло, женщина взяла ее на руки, спустилась по лестнице следом за мужчиной и, пройдя мимо гостиной, где в камине еще не погас огонь, вышла из дома в холод и тьму. Если бы девочка не уснула, она непременно увидела бы, что ее отец стоит на снегу рядом со старой черной машиной, держа на руках ее спящих брата и сестру, также завернутых в теплое одеяло. Высокий мужчина открыл заднюю дверцу машины, и отец положил свою ношу на сиденье, потом обернулся, взял Кейт из рук жены и бережно пристроил девочку рядом с сестрой и братом. Высокий мужчина с тихим хлопком закрыл дверцу. — Ты уверен? — спросила женщина. — Ты уверен, что это единственный выход? Высокий мужчина шагнул в свет уличного фонаря и впервые за все это время стал хорошо виден. К слову сказать, случайному прохожему его внешность вряд ли внушила бы доверие. Пальто загадочного незнакомца было все в заплатах из с бахромой на манжетах. На его старом твидовом костюме недоставало пуговицы, белую рубашку, пятнали кляксы от чернил и табака, а галстук — Пожалуй, самая странная деталь всего костюма был завязан не одним, а сразу двумя узлами, словно одевавшийся не был точно уверен, справился ли он с этим элементом туалета, и вместо того, чтобы посмотреть и проверить, просто завязал его еще разок для верности. Длинные седые космы торчали из-под шляпы старика, а его брови огромными белоснежными рогами топорщились над олбом, свисая нагнутые, перегнутые и чиненные-перечиненные очки в черепаховой оправе. Проще говоря, вид у загадочного посетителя был такой, словно он одевался в разгар урагана, но, решив, будто все еще выглядит излишне респектабельно, скатился кубарем с лестницы. «Но стоило вам заглянуть ему в глаза, как все менялось», Этим глазам не нужно было внешнее освещение, чтобы ярко сиять в темной заснеженной ночи, а смотрели они с такой необычайной энергией, добротой и пониманием, что составляли забыть и о запятнанной табаком и чернилами рубашке, и о заклеенных очках, и даже о дважды завязанном галстуке, ибо, посмотрев в эти глаза, вы ощутили бы присутствие подлинной мудрости». «Друзья мои, мы всегда знали, что этот день когда-нибудь настанет». «Но что изменилось?» — спросил отец детей. «После Кембриджского водопада все было спокойно, а это было пять лет тому назад. Что-то же должно было произойти». Старик вздохнул. «Сегодня вечером я отправился на встречу с Девоном Маклеем. «Но он не... он не может?» «Боюсь, что да. И поскольку мы не можем знать, что он открыл им перед смертью, «Приходится предполагать самое худшее. Мы должны исходить из того, что он рассказал им о детях». Очень долго все молчали. Затем женщина разрыдалась в голос. «Я сказала, Кейт, что мы снова будем вместе. Я солгала ей». «Дорогая». «Он не успокоится, пока не найдет их. Они никогда не будут в безопасности». «Ты права», — очень тихо сказал старик. «Он не успокоится». По-видимому, никому из присутствующих не требовалось пояснять, кто такой этот он. Но есть один выход, и мы всегда о нем знали. Нужно позволить детям вырасти, исполнить свое предназначение. Старик вдруг резко замолчал. Мужчина и женщины обернулись. Три темные фигуры стояли в конце квартала и в упор смотрели на них. На улице вдруг стало очень тихо. Даже снежинки, казалось, зависли в воздухе. «Они уже здесь», — сказал старик. «Они выследят детей. Исчезните. Я разыщу вас». Не дожидаясь ответа родителей, старик распахнул переднюю дверцу машины и сел за руль. Три фигуры молча шагнули вперед. Когда мотор сипло раскашлялся, мужчина и женщина попятились обратно в дом. Несколько мгновений колеса беспомощно прокручивались в снегу, но потом все-таки сцепились с мостовой, и машина рванула с места. Фигуры бросились бежать, в мгновение ока они очутились возле мужчины и женщины, но даже не посмотрели в их сторону. Их интересовала только машина, буксовавшая и скользившая по заснеженной улице. Седовласый старик вел автомобиль, вцепившись обеими руками в руль. К счастью, время было позднее, а и со снегопада, и сочельника на дороге совсем не было машин, которые могли бы замедлить продвижение. Но как быстро не мчался автомобиль, темные фигуры неумолимо приближались. Они бежали с бесшумной призрачной грацией, каждым шагом покрывая дюжину ярдов. Черные крылья пальто зловеще развивались за их спинами. Свернув за угол, машина с разбега врезалась в припаркованный фургон И две фигуры, высоко подпрыгнув, усыпились за стены домов, стоявших вдоль улицы. Покосившись в зеркало, старик увидел, что его преследователи, словно ожившие горгульи, ползут по фасадам зданий. В его глазах не промелькнуло ни тени изумления, он лишь молча вдавил в пол педаль газа. Машина промчалась через площадь на полной скорости, пролетев мимо толпы прихожан, выходивших из церкви. Старик ехал в старую часть города, и вскоре его автомобиль запрыгал на мощенных булыжником улочках. Дети безмятежно спали на заднем сиденье. Одна из темных фигур спрыгнула со стены богатого особняка и с тяжелым стуком шлепнулась на машину. В следующее мгновение бледная рука просунулась сквозь крышу и принялась рвать металлическую обшивку. Второй преследователь ухватился за машину сзади и с силой уперся каблуками в мостовую, оставляя глубокие борозды в вековых камнях. — Еще немножко, — пробормотал старик. — Совсем немножко. Они въехали в белый от снега и совершенно пустынный парк, и машина покатилась по замерзшей земле. Впереди показалась темная полоса реки. Дальше одновременно произошло следующее. Старик дал полный газ. Последний преследователь схватился за дверь. Крыша прорвалась, впустив внутрь поток холодного воздуха. И единственное, что осталось прежним, — это дети, мирно сопевшие на заднем сиденье. В следующее мгновение машина сорвалась с невысокого берега и полетела над рекой. Но она не коснулась воды — В самый последний момент машина просто исчезла, а три темные фигуры, размахивая руками и ногами, с шумом плюхнулись в реку. Мгновение спустя и в двухстах милях севернее черная машина без единой царапины на кузове остановилась перед большим серым каменным зданием. Видимо, ее здесь ждали, ибо низенькая женщина в черных одеждах уже бежала по лестнице навстречу гостям. Старик и женщина вытащили детей из машины и внесли их внутрь. Поднявшись на верхний этаж, они прошли по длинному коридору, украшенному мишурой и рождественскими гирляндами. Они миновали несколько комнат, в которых спали дети, затем подошли к последней двери. В этой комнате было совсем пусто, если не считать двух кроваток и колыбельки». Монахиня, ибо невысокую женщину звали сестра Агата, внесла в комнату мальчика и маленькую девочку. Она уложила мальчика в кровать, а его сестру в колыбельку. Никто из детей даже не шелохнулся. Старик опустил Кейт на соседнюю кроватку, укрыл ее одеялом до подбородка. «Бедные крошки», — сказала сестра Агата. «Да, подумать только, как много от них зависит». «Ты уверен, что здесь они будут в безопасности?» «Насколько это вообще для них возможно?» «Он будет охотиться за ними, это несомненно. Но теперь только мы с тобой знаем, где они». «Как мне их называть? Им нужна новая фамилия». «Как насчет...» — старик на мгновение задумался. «П». «Просто П?» «Просто П. Но как быть со старшей девочкой? Она-то помнит свое имя». «Я позабочусь о том, чтобы она его забыла». «Ах, просто не верится, что это все-таки случилось. Просто не верится!» Сестра Агата посмотрела на своего сообщника. «Ты не останешься с нами ненадолго. Я растопила камин внизу, и монастырский ель у меня еще остался. В конце концов, сегодня Рождество». «Трудно устоять, но, к сожалению, я должен как можно скорее вернуться за их родителями». «Ах, вот горе-то какое! Значит, это все-таки началось!» Вздохнула женщина, засеменив коридор. Старик направился к двери следом за ней, но у порога остановился и оглянулся на спящих детей. Потом поднял руку, словно в благословении, и прошептал «До встречи!» и вышел из комнаты. Трое детей спокойно спали, не подозревая о новой жизни, которая ждала их после пробуждения.